и прыгал свет над Женькиным гаражом, менял цвета в сумерках, красный, синий, зеленый, белый, поставил звонков у себя установку для светомузыки. Вот на этот-то свет и шел Корнеев. Женька уже работу закончил и ждал на лавочке перед гаражом, слушая любимого Шуфутинского. «Не пишите мне писем, дорогая графиня, для сурового часа, письма слишком нежны». — доверительно сообщил за заокеанский певец. Увидев Игоря, Женька нажал на клавиш магнитофона. Какую песню испортил! А вертушка над гаражом продолжала крутиться, и Женькино лицо становилось то зеленым, то синим, а то и красным. — Давно эту штуку завел? — Три дня. — Диско-бар открываешь? — Возможно. — Ты чего нам ночь глядя приперся? — Дело есть, Женя. — Важное Дело. Ой, Игорь, отважных дел по сей день спать не могу. Женя, тебе темный ягуар на жизненном пути не попадался? Купить хочешь? Не при моих деньгах. Бери взятки. Интересное предложение. Но пока ягуар. Игорь, ты же знаешь, что я. Женя, здесь у вас крутятся все центровые. У тебя с собой водка есть? У меня ее даже дома нет. «По-моему, у милиции никогда проблем не было. Это раньше, в счастливые патриархальные годы. Ладно, выручу. Есть у меня одна большая лимонный. Зачем? У нас здесь сторож сидит. Зовут Витя, кличка, кол, фамилии, не знаю. Так он в центре всей подпольной тусовки». И вновь они пошли по мрачным улицам гаражного города. Рычали в темноте собаки, Нашедший приют в этом нагромождении металлических домиков с цепением выскакивали из-под ног кошки, и в какой-то дали доносился голос Высоцкого. В сторожке горел свет. Ох, и убогое жилище было у Вити кола Расхлябанный стол, четыре старые табуретки, шкаф, потерявший от времени цвет, кровать, покрытая латаным одеялом, мятая подушка без наволочки. Хозяин спал, не сняв джинсов и модной кожаной куртки, так не вязавшихся с убогостью Витиного жилища. — Кол! Слышь, Кол! — Женька Звонков потряс его за плечо. — А? Чего? Ну, сука! Кол вскочил, шаря по кровати, потом в глазах у него появилось подобие осмысленности, и он выдохнул с хрипом. — Ты, что ли, Звонок? Я, я. Дело к тебе. — Ой... Кол обхватил голову руками и застонал. «Какое дело? Глотка у тебя нет?» Звонков молча поставил бутылку на стол. Дрожащими руками Кол свернул пробку, стуча горлышком о край стакана, налил водку. Корнеев отвернулся даже. Уж больно противен был ему этот алкаш в джинсовых бананах и кожаной куртке с приспущенными плечами. Потом Кол выпил, посидел еще немного — И сказал нормальным голосом, «Ты чего, Женя?» «Витя, дружок мой машину ищет. Этот, что ли?» Кол налил еще полстакана. «На!» И протянул Игорю. «Пей!» Корнеев выпил водку одним глотком, затянулся сигаретой. «Умеешь!» — с уважением отметил Кол, наливая себе. «Так какую машину ты хочешь?» «Да он ничего не хочет. Ему найти надо». «Понял». «Я в деле. Кто хозяин?» «А тебе зачем?» «Понял. Незачем. Но я в деле. Годится». Игорь присел на табуретку. «Так что за тачка?» «Ягуар. Номер перегонный, цвет темно-синий, на колесах серебряные спицы». Кол помолчал, потом достал пачку Мальбора, закурил. «А ты знаешь, что такими тачками крутые люди занимаются?» А я не из фраеров. Хопки были? Только что из бутырки. С кем парился? С Женькой маленьким, Филиппом. Хватит, я все понял. Я тебе скажу, бабки принесешь сюда. Если что, ты меня не знаешь, а я тебя. Понял, кивнул Корнеев. Это хорошо. Кол снова налил. Я к тебе с уважением, потому что тебя Женька привел. Ты сам-то из какой бригады? Солнцевской. Уважаю. Народ серьезный и справедливый. Те, кто твою машину угнал, ребята крутые. Она не моя. Вижу, ты человек справедливый. Я ничего не знаю, но слышал, что у седьмого дома в гараже у Борьки Мясника они темную иномарку с серебряными спицами перекрашивают. Откуда ты знаешь? Равнодушно так. словно между делом спросил Игорь. «Знаю, но я все сказал. Долю сюда принесешь». Витя Кол налил полный стакан и начал внимательно разглядывать его, словно примериваясь, потом быстро выпил и снова улегся на свое ложе. На улице Корнеев вдохнул полной грудью вредоносный столичный воздух. Он после смрада Витиного жилища казался чистым кислородом. «Спасибо, Женя». «Ты что, пойдешь туда?» «Угу». «Я тебя одного не пущу». «Нет, Женя, я пойду один». «Тебе совсем не следует соваться в эти дела. Я бы и сам туда не полез. Но служба...» «Ты уж смотри, Игорь». «Смотрю». Дорога к седьмому дому вела напрямик через пустырь. Ругаясь про себя, Корнеев поминутно спотыкаясь, наконец вышел на ровное, освещенное фонарем место. Гараж он увидел сразу, вернее, свет увидел, пробивающийся через полуоткрытые двери. И тут острое чувство опасности заставило его остановиться. Он достал сигарету, закурил, постоял минут пять, потом вынул пистолет, загнал патрон в ствол, поставил на предохранитель и сунул сзади за ремень. Первое, что он увидел, приоткрыв дверь гаража, наполовину ободранный под покраску темно-синий ягуар, с перегонным номером и серебряными спицами. Около него горбатились двое в синих комбинезонах. — Здорово, мужики, — сказал Игорь. — Огонька не найдется? — Ты как сюда попал? Из темноты гаража появился третий, в традиционной одежде нынешних крутых. Макосины, почти открытые, просторные брюки из плотного материала и, конечно, кожаная куртка. — Ну? — Вы чего, ребята Испуганно, миролюбиво сказал Игорь. Я через пустырь этот шел, а спичек нет. Вот и вышел на огонек. На, парень в куртке, подошел к Корнееву, щелкнул дорогой зажигалкой. Игорь прикурил. Спасибо, ребята. Нормально, иди. Игорь вышел. И тогда из темного угла выплыл четвертый, такой же, как и его приятель. Словно их штамповали где-то, делали вот таких накачанных, крупных, а потом одинаково одевали слушай серый я этого малого где-то видел да здесь ты его и видел их здесь знаешь сколько крутится пролетаю всех стран нет я его не здесь видел я его морду запомнил не зря а игорь торопливо шел к светящемуся коробку шестнадцатиэтажного дома теперь ему нужен был телефон срочно очень срочно нужен шум мотора Он услышал почти у самого дома на детской площадке. но ну, подумаешь, едет машина, и все дела. Мало ли какие у людей заботы. Взревел двигатель на повороте, детскую площадку заполнил беловатый свет, и на секунду Корнеев почувствовал себя зайцем, попавшим на дороге в свет автомобильных фар. Машина пролетела и остановилась. Погасли фары. Над детской площадкой ветер безжалостно раскачивал фонарь. Свет его, слабый и желтый, вырывал из мрака чудищ, которых оформитель считал конями, высвечивая деревянного кота, неуклюжего и толстого, плясал на узорчатом орнаменте теремков. Они ждали его у этого теремка, стояли полукругом, закрывая дорогу к дому. — Слышь, — сказал тот, что дал прикурить, — тебе огонька больше не нужно? — Нет, — спокойно ответил Игорь, свернул в сторону. «Подожди, подожди, мент!» — зло выдавил из себя второй близнец и начал заходить сбоку, поигрывая стальным прутом. «Что, голуби, по 191-й соскучились?» — насмешливо спросил Корнеев. Краем глаза он наблюдал за близнецом, совсем потеряв из виду тех двух в комбинезонах. Он увидел их слишком поздно, когда один из них был уже в опасной близости — Игорь едва успел отбить руку с монтировкой и ударом ноги завалить его у деревянного коня. Второй успел его достать кастетом. Корнеев ушел. Удар задел его наискосок, больно отозвавшись в затылке. Он на секунду перестал контролировать ситуацию, и второй удар сбил его с ног. «Мочи его!» — крикнул один из близнецов и выщелкнул нож. Лезвие его, отточенное и безжалостное, Синевой засветилась в огне фонаря. Его били ногами, а он отталкивался в темноту, шаря рукой за спиной. Наконец, ухватив рубчатую рукоятку пистолета, он опустил предохранитель и выстрелил в надвигающегося на него человека с ножом. Вскакивая на ноги, Корнеев словно сквозь пелену увидел, как падает на землю малый в кожаной куртке, как бросились бежать остальные. И он побежал тоже, тяжело дыша, Каждое движение отдавалось горячей болью. Он бежал к машине, стоявшей у самого дома. Дверца была открыта, ключа в замке зажигания не было. Корнеев попытался открыть капот, но не смог. Он шарил в кабине, дергал за какие-то ручки, нажимал кнопки, но не мог найти нужный Кровь лилась по лицу, боль становилась все сильнее и невыносимее. И тогда, выматерившись, он дважды выстрелил в замок зажигания. Теперь он знал, что машину можно только буксировать, поэтому он вытащил все четыре золотника и, услышав шипение воздуха, вдруг понял, что не сделал главного, забыв в пылу драки и погони о человеке на площадке. Вытерев кровь ладонью, он пошел опять на площадку, опять под цвет фонаря, под эту желтую зыбкость. На земле лежал человек. Рядом сидела маленькая собачка, пятнистая, с висячими ушами. Она тявкнула и скрылась в темноте. Корнеев пощупал пульс. Человек был мертв. Игорь обыскал его, но не нашел ровным счетом ничего. — Ты чего здесь делаешь, гад? — услышал он за своей спиной. Корнеев обернулся. Сзади стоял крепенький старичок с колодочками на костюме, и со старым значком «Отличник милиции». «Папаша!» — Игорь достал удостоверение и раскрыл. «Я из Мура». Старичок в ответ предъявил пенсионное удостоверение МВД. «А я-то думал, мальчишки здесь взрывы устроили. А это ты палил? Да ты, брат, весь в крови!» «Папаша родной, позвони дежурному по городу, пусть группу высылает. Скажи Корнеев здесь. Может, скорую?» «Папаша, ты же мент бывший! Какую в скорую?» «Иду!» Старик ушел. Медленно, слишком медленно двигался он к дому. Игорь сел на детскую песочницу и почувствовал чудовищную слабость. Заболело все избитое тело. Боль тупо заливала его, иногда пульсируя короткими болезненными ударами. Ему хотелось одного — лечь на песок, найти положение, когда затихнет боль. И уснуть. Кто-то толкнул его за плечо. Игорь поднял голову и увидел женщину. Милицию вызвали. Давайте я посмотрю вас. Вы врач? Нет, я тренер. Я не собираюсь играть в футбол. Очень остроумно. Давайте. Чудовищно защипало, запахло спиртом. Терпите. А вас как зовут? Наташа. А меня Игорь. Правда, у нас чудесный повод для знакомства. Лучше не придумаешь. А вы тренируете гимнасток? Нет. Значит, фигуристов. Не угадали. Я теннисистка. Весьма аристократично. Молчите лучше. Игорь замолчал, глядя, как падают на землю алые от крови тампоны. Ну вот, вы более-менее прилично выглядите. Теперь... Наташа не успела договорить. Из-за угла вырвался газик отделения. Из него выпрыгивали люди, бежали к песочнице. Где-то за домами прорезался вдруг голос сирены, спешила дежурная опергруппа. Кафтанов приехал позже всех, когда уже закончили работать эксперты, а кинолог с собакой еще не вернулся. «Докладывай, Игорь». «Нечего докладывать, товарищ генерал. Машину нашел, был вынужден применить оружие». Сколько их было? Четверо. Вооружены? Видел только ножик и железные прутья. Товарищ генерал, подошел к Кавтанову один из оперативников. У убитого нашли табельный ПМ. Что же он не стрелял? Патронов не было. На этот раз тебе, Корнеев, повезло. Это как сказать, устало ответил Игорь.